Отряд 1 лучевики или радиолярии, радиолярия. Тело радиолярий состоит из центральной капсулы и наружного слоя. Капсула играет ту же роль, как и ядро у других одноклеточных животных. Внутри центральной капсулы помещается еще внутренний пузырь и несколько вакуоль, которые наполнены или прозрачной жидкостью, или маслянистыми капельками, или же кристалликами минералов. Центральная капсула играет главную роль при размножении радиолярий. В оболочке капсулы есть множество мелких отверстий, через которые внутренняя плазма сообщается с наружной, от этой последней расходятся во все стороны многочисленные ложноножки. Почти все радиолярии имеют кремниевый скелет – форма которого бывает самая разнообразная, очень часто необыкновенно красивая и изящная. Чаще всего наблюдаются решетчатые шары с иглами, расходящимися по радиусам. Но иногда панцирь является в форме шлема, корзиночек, фонариков, иногда даже имеет сходство с цветами и другим. Главнейшие виды радиолярий, скелет которых наиболее красив, следующие. Лизосфаэра лептомита. Первое. Спаэрозоум оводимаре. Второе. Актинова дримодес у которой два шара вставлены один в другой. Литомаспилус фламобундус. Четвертое. Оматикампе нереидез которые по своей красоте могут послужить моделями для брошек. Карпоканиум диадема, шестое, Клатроциклас джонис и Диктиофимус трипус в виде колокольчиков и корзиночек. Хелиос паэра инермис представляет узорный решетчатый шарик. Халангерон виллемесси Одна из глубоководных форм. Лучевики живут только в море. Геккель насчитывает их 4318 видов, которые он разделяет на 739 родов. Одни лучевики живут на поверхности моря, другие в среднем слое, но большинство обитают на значительной глубине в 3-7 тысяч метров. Ил на дне глубоких морей в некоторых местах почти исключительно состоит из раковин радиолярий и их обломков, отчего такие отложения ила получили название радиолярного или лучевикового.